а на юге — северная Гималайская цепь. С запада же на восток эта площадь простирается от Каракарума и его юго-восточных продолжений до пределов Сычуани и Ганьсу. восточная меньшая по величине половина отмеченного пространства, по своему характеру резко отличается от половины западной. Приблизительная граница такого деления может быть обозначена диагонально от озера Тенгринор к истокам Желтой реки. К западу от этой линии залегает сплошную массу столовидное плато, на своей поверхности почти вовсе лишенное резких рельефов и не имеющее, кроме небольшой восточной части, вод, стекающих к морю. К востоку же от проведенной черты все воды текут к океану. Местность понемногу теряет свой столовидный характер и из-под превращается в грандиозную альпийскую страну, в которой перемешивается система центрального Куэн-Люни, китайских и индо -китайских хребтов. Рифтхофен, карты 2, 3, 8 и 9. Здесь лежит страна Тангутов, или Сифаний, и восточно-тибетская провинция Кам. Обе весьма малоизвестны и, по всему вероятию, чрезвычайно богаты разнообразием как флоры, так и фауны. В общем, весь Тибет, по различию своего топографического характера, равно как и органической природы, может быть разделен на три резко между собой различающиеся части – южную, к которой относятся высокие долины верховьев Инда, Верхнего Сетляджа и Брамапутры, северную, представляющую сплошное столовидное плато, и восточную, заключающую в себе альпийскую страну переходных уступов, далеко вдающуюся внутрь, собственно, Китая. Дальнейшее наше изложение всецело будет относиться к северно-тибетскому плато. Окрайние горы северной половины этой страны. Начнем с пограничных его окраин, каковыми, как уже было сказано выше, служат на севере Куэн-Люнь, а на юге — северная Гималайская цепь, составляющая раздел притоков Верхней Брамапутры, отвод текущих на внутренний плато. О существовании этой цепи узнали лишь недавно через пундита Найн-Синга, который сообщил, что в центральной части, называемой Гандзири, пик Таргот-Яб поднимается, быть может, до 25 тысяч футов абсолютной высоты. До да такой же цифры достигают, по уверению другого пундита «Д» и вершины в восточной части северной гималайской цепи, лежащей невдалеке к югу от озера Тенгринор. Подробных сведений об южных окраинах гор не имеется. В таком же малоизвестном состоянии находятся и горы западной окраины северо-тибетского плато, служащие продолжением или, вернее, связью Каракарумы с северными гималаями и разделом внутренних вод от истоков Селеджа и Инда. Обрывочные сведения об этих горах получены также от пундитов, дознавших, между прочим, что вершина Алингангри поднимается на 23 тысячи футов абсолютной высоты. Куэн-Люнь. Наконец, северные окраинные горы, то есть Куэн-Люнь, исследованы только в самой западной своей части до меридиана города Кирия, а затем на 12 градусов восточной долготы остаются совершенно неведомыми. К ним, немного западнее Кирии, примыкает система Алтентага, протянувшегося высокую стеной мимо города Черчена к Лобнору, тогда как, собственно, Куэн-Люнь, по всем данным, сохраняет свое прежнее восточное направление и является оградой высокого плато Северного Тибета к стороне Цайдамской котловины. Здесь нам удалось проследить и частью исследовать описываемый хребет на протяжении четырехсот верст между верховьями рек баянгол и найджин -Гол. На этом пространстве куэн не имеет прежнее западно-восточное направление и состоит из двух, местами же, из трех параллельных цепей, которые занимают в ширину от 60 до 90 верст, иногда переходят за снеговую линию и в различных своих частях несут различные названия. Так горы передней цепи от истока баянгола гола из озера Тосо-Норд до прорыва реки на Мухун-Гол называются Бурхан-Будда. западней их. До реки Уныгэнгол стоит хребет Гошили, далее до Найджингова — хребет Талай. Еще западнее тянется хребет Торай, которого дальнейшие продолжения к реке Утумурени называются Юсун-Обу и Цаган-Нир. Цаган Параллельно этой передовой цепи, рассматриваемой части Куэн-Люни, стоит непосредственно прилегающая к высокому плато вторая ограда, которую на востоке составляют хребты Урундуши и Шуга, а далее к западу Гурбу-Гунзуга и Гурбу-Найджи. Последний примыкает к третьей параллельной цепи, названной мною в честь великого азиатского путешественника хребтом Марко Поло. Этот хребет троит описываемую горную ограду лишь в своей восточной частью. Затем, соединившись с горами Гурбу-Найджи, уходит на запад параллельно передовой цепи, то есть горам Юсун-Обо и цаган -Нир. По всеми вероятию подобная двойственность, а местами и тройственность, невдалеке друг от друга лежащих параллельных цепей, характеризует и всю западную неизвестную часть Куэн-Люня, вплоть до того узла, к которому примыкает Тугуз-Дабан, составляющая юго-западное продолжение Алтентага. Этот последний, своими параллельными хребтами Безымянным и Чамен-Тагом, хребты, перечисленные Пржевальским, считаются принадлежащими к системе Кун-Луня, равно как совсем всем Наньшанем и хребтом Южно-Кукунорским, окаймляют и прорезывают передовой уступ Тибетского Нагорья к стороне Великой Гоби. Тогда как, собственно, Куэн-Люнь, как сказано выше, служит на громадном протяжении северную ограду Высокого Тибетского плато, затем перерезывает верховье Желтой реки и уходит далеко внутрь, собственно, Китая. Но представляют ли северные горы отдельную самостоятельную систему? Или, как полагает барон Рейхтгофен, принадлежат к расширенному центральному куэн -люню. Вопрос этот могут решить лишь подробные геологические исследования, еще вовсе не коснувшиеся описываемых местности да и всей Центральной Азии вообще. Внутреннее плато Внутри своих горных окраин, северной, западной и южной, а с востока черты, проведенные от озера Тенгринор на истоке Хуанхэ, Следовательно, от 1000 до полутора тысяч верст с востока на запад и более 500 верст с севера на юг, северно-тибетское плато представляет однообразную столовидную массу, поднятую над уровнем моря от 14 до 15 тысяч футов. Об этом теперь можно утверждать с большим вероятием. После измерения абсолютных высот пундитом Найнсингом от озера Пангонг до озера Тенгринор, промеров другого пундита от того же озера Пангонг в город Кирио, и, наконец, после моих барометрических определений, в восточной части Северно-Тибетского плато. По пути на Инсинга абсолютная высота местности держалась средним числом между 79 и 85 градусами восточной долготы от Гринвича от 14 до 15 тысяч футов, а между 85 и 91 градусом той же долготы от 15 до 16 тысяч футов. По нашему следованию, от хребта Марко Пола до ключа Нейрчунгу – За хребтом Танла, равно как и по-прежнему, 1872-1873 годы пути от реки Шуга к реке Мур-Усу, барометрические и гипсометрические определения нигде не показывали высоту над уровнем моря менее 14 тысяч футов, за исключением лишь глубже врезанной долины мурусу при впадении в нее реки Набчитай-Улан-Мурени. Здесь по гипсометрическому определению абсолютная высота равняется 13100 футам. При этом следует оговорить, что во время моей экспедиции 1871, 1872 и 1873 годов абсолютные высоты определялись лишь точкой кипения воды, гипсометрически. В экспедициях же 1876, 1877 и 1879 и 1880 годов Все измерения абсолютных высот производились посредством барометра. Средним числом по нашим путям на Северно-Тибетском плато абсолютная высота долин держалась около 14,5 тысяч футов, хотя иногда достигала 15 тысяч футов и даже превосходила эту цифру. Например, исток реки Уан-Харза 15 300 футов и ключ Ниер-Чунгу 15 футов. Перевалы же обыкновенно не превышали тысячи футов над долинами, расположенными у подошвы гор, и даже перевал через Тан-Ла, самый высокий по нашему пути — 16700 футов, поднимался лишь на 2100 футов над долинами рек Мур-Усу и санчу Наконец, в самой западной части северно-тибетского плато измерения пундита от озера Пангонг города Кирии показали, что и здесь абсолютная высота местности колеблется... Между 15 700 и 17 000 футов местами даже превосходит эту последнюю цифру. Таким образом, все имеющиеся до сих пор измерения по окраине Северно-Тибетского плато единогласно свидетельствуют о громадном и при том почти одинаковом поднятии над уровнем моря всей этой обширной страны. Но поверхность ее не представляет собой непрерывной равнины, хотя бы и волнистой, как, например, во многих местах Гоби. В северном Тибете, наоборот, равнины являются только более или менее обширными долинами между горными хребтами, разбросанными по всему Нагорью.